Глава тридцать первая. «Мама!» – закричала я, резко натянула поводья и молнией соскочила с коня. На автомате, скоставав заклинание ускорения, полетела навстречу Райли. Да так, словно у меня за спиной выросли крылья. Я даже и не думала, что, умерев на земле и воскреснув в вонючем вигваме Виты, приобрету так много. Семью. И для меня не имеет никакого значения цвет кожи родных и их положение в обществе. Главное ведь кроется совсем в другом. В любви, поддержке и взаимопонимании. Когда тебя понимают с полужеста, с полуслова. Мама встречала нас на безопасном берегу вместе со всеми моими друзьями. Дэгни, Кэри, вытянувшийся Эджил, могучая лоска, ее прекрасная дочь Торберта. Тут же, широко улыбаясь, стояла, оперевшись на кривую клюку, старая Гутрун и Вита. Вот уж никогда бы и не подумала, что травница из моего родного стойбища переселится сюда, в Сульюбган. А еще удивила маячившая за всей этой толпой внушительная фигура Инджип Джорг. Рядом с ней, не скрывая довольного блеска в глазах, пристроились шасси и его заклятый друг Шас До сего момента я и представить не могла, насколько можно соскучиться по всей этой грандиозной толпе. Как? Ну вот как за такое непродолжительное время все эти нелюди стали мне настолько дороги? «Мамочка, родненькая! Доченька!» Мягкие руки женщины обхватили меня и нежно прижали к груди. «Как же ты вытянулась! И еще в этой твоей академии, видать, экономят на продуктах!» Вон как исхудала. Одни глаза на лице остались. Школа ни при чем. Улыбаясь во все свои тридцать с лишним зубов, покачала головой я и, сделав полшага назад, принялась рассматривать Райлу. Женщина расцвела, превратившись в уверенную супругу вождя. Большой живот намекал на интересное положение. Я просто много работала и училась. Иногда пропускала обеды и ужины. Честно призналась и быстро сменила тему как ты себя чувствуешь? Как протекает беременность? День пролетел со скоростью света. Столько улыбок и искренней радости, что мы все вернулись живыми и здоровыми, я никогда не встречала. Ужин был просто грандиозный. Охотники притащили с пяток крупных рогатых. Их туши разделали и подвесили над огромным костром, чтобы зажарить и накормить как можно большее количество жителей а я ходила по улочкам с Ульюбгана и не верила своим глазам. Неужели здесь когда-то были развалины древнего поселения? Этот цветущий полной жизни городок внушал трепет и желание сделать для него еще что-нибудь значительное – улучшить, вдохнуть иные краски. Мне никто не мешал. Я гуляла и забредала в самые разные места и замирала в живописных тупичках, где летом цвели шикарные клумбы с цветами, сейчас, увы, уже завядших со скамейками, установленными под полуголыми деревьями. Посетила уютный трактир, где с удовольствием выпила кружку горячего рома, а хозяйкой всей этой красоты являлась Дегни. Вот уж никогда бы не подумала, что забитая судьбой и соплеменниками тощая арчанка с ребенком на руках превратится в настолько уверенную торговку. Стейн так и вился вокруг хозяйки таверны, делая ей прямолинейные комплименты и навязчиво отпугивая возможных конкурентов. Малышка Кэри помогала матери, чем могла, но большую часть времени проводила в загоне для животных, где стояла стиана, уже значительно подросшая. «Отпустим ее в стадо без оков поздней весной!» Задумчиво проговорила я и протянула ладонь, чтобы погладить плюшевую морду звездочки. «Эх!» – выдохнула девчушка и с тоской поглядела на свою любимицу. Кэри, мы обязаны так поступить! Она вернется к нам!» твердо заявила я и посмотрела в глаза девочки. «Даже не сомневайся, и потом у стианы появится теленочек, за которым ты тоже станешь ухаживать». «И вместе с тобой?» «Я постараюсь», – неуверенно ответила я, поскольку сомневалась, что у меня будет на это хоть капля свободного времени. Сидя у жарко-пылающего костра, с удовольствием вдыхала невероятные ароматы приволья. С одной стороны веяло жареным мясом с дымком, с другой свежестью сальваны. И эти ароматы создавали невероятное ощущение нужности и уверенности, что я именно там, где мне и положено быть. К тому же к вечеру распогодилось, и небо буквально засияло ониксовой бархатной глубиной, в которой мерцали звезды-бриллианты и переливались две невероятно красивые луны. «Позволишь составить себе компанию?» Рядом со мной на поваленное бревно присел Джерард. «Почему одна? Смотри, как твои любимые орки лихо отплясывают вокруг костров!» «Я размышляю!» «Кстати, ты тоже орк!» Фыркнула я, переводя взор с мощного собеседника на танцующих соплеменников. «Ты рожден орком, умер им же!» «У души и сознания нет ни пола, ни расовой принадлежности!» Последовал сухой ответ. «Завтра я уйду на охоту. Вернусь, возможно, через пару дней». «Вампирские нужды необходимо удовлетворять, поскольку общаться с тобой, когда ты -то в таком облике, гораздо приятнее, нежели когда ты в ином». Не сдержалась я. «Флиртуешь?» — это был комплимент. Тут же среагировал он. «А если да?» «Не стоит». И впервые в его голосе проступило неприкрытое безграничное сожаление. «Думаешь, мне будет жаль отдать тебе Шелистайн и Манестайн, чтобы ты стал полностью живым?» «В данном случае это будет несусветной глупостью, Аруна. Сейчас я практически неубиваемый и способен защитить тебя и твоих близких. Если стану полностью живым, боюсь, первая же стрела с ядом отправит меня снова за грань. Я не стала спорить, все успеется, а пока Джер пусть побудет таким, какой есть». «Мы друзья?» Невольно вырвалось у меня, и я затаила дыхание в ожидании ответа. Джерард в этот момент смотрел прямо перед собой. Его суровый профиль четко вырисовывался на фоне всполохов в пламени в обережном горшке неподалеку. «Друзья!» Практически мгновенно произнес король нежить, и я разочарованно выдохнула. Его ровный безэмоциональный голос не давал мне и малейшего повода усомниться в истинности его чувств. Ну, невозможно так профессионально скрывать свои чувства. Значит, он действительно считает себя просто моим защитником и испытывает ко мне обычную благодарность за возможность осознать себя вновь. Ничего более. Очень много новых жителей. Я быстро сменила тему, переведя взор на толпу орков. Как интересно Ансгар их проверяет на вшивость. Не все же они прибыли сюда с добрыми намерениями. Даже я, наивная душа, это понимаю. «Обычно это делал я», – пожал своими широченными плечами Джерард. «Пока не отправился за тобой в Йост. Вон те двое, видишь?» Без перехода начал он, едва заметно кивнув в сторону, на самый край площадки, очищенной для строительства, которая начнется в ближайшее время, но уже огороженная переносными обережными огнями. Сам же при этом умудрялся глядеть в совершенно ином направлении». Держатся все время вместе, делают вид, что расслаблены, но на самом деле внутренне напряжены, как натянутая тетива лука. Их глаза так и мечутся по сторонам, и непременно возвращаются к Ансгару, и на тебя тоже посматривают, но тут осторожничают, ибо знают, что ты маг. Единственная среди орков одаренная, и можешь почувствовать их настроение. «Нифига себе! пробормотала я. Блин, я обычная и не экстрасенс. Как я могу что-то почувствовать? Намерение? Бред! И все, что ты только что сказал, можно подвергнуть сомнению. Каждое слово. Может, они просто в шоке, что орки живут настолько хорошо? Цвет их кожи отличается от местных. Он иной. Я пригляделась к парочке мужчин, о которых вещал Джер, и не смогла найти отличий. Ну, может, они чуть бледнее, чем привычные мне орки. У меня и у мамы кожа тоже отличается. Так вы и нечистокровные орчанки. Его ответ меня буквально пригвоздил к месту. Что? Моя челюсть чуть не пробила землю под ногами. Намешано в вас столько, что нужен да дабы хоть немного разобраться. Последовал все такой же ровный ответ. «Иногда я думаю, что ты запрограммированный робот», – нахмурилась я. «Тут такая новость, а ты мне ее сообщаешь столь буднично, словно это всем известный факт». И тот монстр впервые посмотрел в мои глаза и улыбнулся, сверкнув белыми клыками. «Ну так это и есть факт, неоспоримый». «Что думаешь насчет тех двоих?» Вздохнула я и с трудом оторвалась от его голубовато-желтоватых очей в которых отражался свет далеких звезд. «Сегодня я поговорю с ними». «Только сразу не убивай. Если это шпионы, стоит понять, откуда они, каковы их цели и отпустить». «Отпустить, говоришь?» Легкое удивление мелькнуло в низком голосе Джерарда. «Конечно. Пусть катятся на все четыре стороны и приведут нас туда, где живут их хозяева». «А еще мы будем готовы принять любого врага с распростертыми, просто горячими объятиями!» Моей кровожадной улыбке позавидовала бы и пиранья. «Будет сделано, ваше высочество!» Без тени ехидства или насмешки ответил Джер и встал, чтобы галантно поклонившись раствориться в черничной тьме за чертой обережных огней. «Мы с мамой нечистокровные!» Пробормотала я, задумчиво пригладив выбившиеся из прически волосы. «Что же, это многое объясняет». «Аруна, почему ты тут одна?» Ко мне подошли двое – Ремн и Дерек, которые, кажется, все же нашли общий язык и стали приятелями. Вопрос задал эльф. «Размышляю, оглядываюсь, прикидываю варианты развития Сульябгана». «Замечательный город будет!» кивнул Ревн, присаживаясь справа от меня. Дерек же, ничтоже сумнявшись уселся слева. «Да, ваша столица меня впечатлила. Я не ожидал увидеть всего того, с чем тут уже столкнулся. А вода в домах и туалеты изумили меня сверх всякой меры», заговорил Аларе. «Ты думал, что мы живем в шалашах из вонючих шкур?» Криво усмехнулась я. «Ну...» «Не совсем в шалашах, но вот в бараках...» «В бараках!» И расхохоталась. «Ой, не могу! Ну ты даешь, Дерек! Фантазия у тебя, конечно!» Отсмеявшись, посерьезнела и кивнула. «А тогда, ты прав, погуляй вдоль сальваны, дойди до соседнего стойбища и убедись, что орки живут в вигвамах, а их вожди в крепких шалашах». И их все устраивает, они ни к чему не стремятся и ничего не хотят. Женщины батрачат на мужчин с утра до ночи. Мужчины живут как короли, только на охоту ходят, да в качестве охраны тех, кто собирает кариллу в темном лесу. Заводят по нескольку жен и бед не ведают. «Ты так рассуждаешь, словно до поездки в Холм видела иную жизнь», — проницательно заметил Дерек. Я чувствовала, как внимательно он рассматривает мой профиль. «Мама много рассказывала о своей жизни у людского барона, а воображение у меня, сам знаешь, какое!» Ответила я, спокойно пожав плечами. «Да, это точно! И откуда оно у тебя такое взялось?» Улыбнулся Ревн, и я посмотрела на его красивое породистое лицо и многозначительно подмигнула. «Это большой-большой секрет, и там, где взяла, уже ничего нет!»